Глава десятая. В таверну я возвращалась в одиночестве. Инквизитор с комиссаром направились в дом архивариуса Крайта. Айк сам проводил меня до кареты. Уже возле нее взял мою ладонь в свои и, осторожно сжав пальцы, тихо сказал, «Я испугал вас, фея». Я отвела взгляд, ощутила, как его рука вздрогнула от моего жеста, но он все же не отпустил меня. Я не хотел, но... «В нашем мире инквизиторами не становятся, ими рождаются. Это все равно, что родиться драконом, вампиром, ведьмой. В каждом из нас есть преобладающая магия, та, что будет руководить. И как бы мы ни хотели, она станет главенствующей. сути сути не избежать. И ее проявлений тоже. Я инквизитор, и ничего не могу с этим поделать. Он моя магия». Хотя мой инквизитор немного неправильный, собственно, как и я сам, но это объяснимо. Моя магия приняла вас, а значит все, что во мне, принимает вас и считает своей. Ни дракон, ни инквизитор никогда не сделают вам ничего плохого, потому что все мы одно целое, а для меня вы очень много значите. И кем бы я ни предстал перед вами, я готов вас защищать, даже ценой жизни. И «Я прошу просто принять меня тем, кто я есть». Я подняла взгляд, посмотрела в глаза Айка. В них была боль и надежда. Надежда на понимание. Я шагнула ближе и уткнулась лицом ему в грудь. Это был мой ответ. «Разве могу я не понять и не принять того, кто принял меня в мире, где такие, как я, вне закона?» Айк прижал мою голову к себе, наклонился, касаясь губами моих волос. В наших отношениях все неправильно. Но когда он рядом, мне глубоко плевать на это. И я сама готова идти за своим драконом-инквизитором, кем бы он ни был, хоть на край света. И моя магия готова идти за ним. Она бурлила, когда ощущала его тепло. Она приняла его и уже не пожелает открыться хоть кому-то другому. От этой мысли стало очень приятно и страшно. В моем мире меня ждал жених. «Нет», — сказал себе твердо, — «мы его не примем. Мы найдем, как от него избавиться. Не позволено кому-то еще прикасаться ко мне, когда у меня есть Айк, и наши магии уже сплетались. Он касался моих клыков, он мой». Эта мысль прозвучала настолько четко, что я подняла голову и сама, встав на цыпочки, потянулась к его лицу, потому что все мое существо, сердце, магия, понимали, что моя судьба. «Вот она! Другой я не хочу!» Айк улыбнулся. Глаза вспыхнули алом, одаряя меня ни с чем не ощущением. Два крыла невидимых, но осязаемых, укрыли меня от всего мира, заключая в кокон. Инквизитор наклонился и... «Хм...» Совсем рядом откашлялся комиссар. «Айка это ни капли не смутил, он всего лишь поднял голову и совершенно спокойно спросил. «Вы уже готовы?» «Минут пять как?» — так же спокойно ответила Рошрик, отводя взгляд. Я вывернулась из объятия инквизитора. Он поймал меня за руку, уверенно помог сесть в карету. «Берегите себя», — сказала я. Он слегка поклонился. «И вы моя прекрасная фея». После чего закрыл дверь и приказал кучеру поторапливаться. В зале таверны гулял аромат выпечки и жареного мяса. Просто невероятно, как меня радовал этот запах. И сама таверна. Сердце наполнялось неописуемым восторгом, как только я ступала на ее порог. Но все же ложку дегтя судьба мне решила преподнести. Едва вошла, сразу обратила внимание на то, что Моти стоит посреди зала на своем коронном месте и делает вид, что она всего лишь дерево. За соседним столом сидел лорд Хеннер, собственной персоной, и слегка постукивал пальцами по кружке с дымящимся чаем. «О, как я рад вас видеть, леди-фея!» Необычайно доброжелательно проговорил он и отодвинул чай. Я уверенно продефилировала между столиков, направляясь на кухню, по пути произнеся, «Доброго утра, лорд Хеннер! Вы, как всегда, за выпечкой для вашей мамы? Уверена, у нас найдется что-нибудь для нее». Он порывисто поднялся и встал у меня на пути. «Я пришел сюда не только за этим». Я успела заметить, как Дик выскользнул из-за стойки и нырнул на кухню. Мэр оказался как-то слишком близко ко мне. «Вы не пришли в очередной раз на ужин в мой дом?» — напомнил мэр. «А я уже столько рассказывал о вас, матушке. Она горит желанием познакомиться с новой хозяйкой таверны». Я отступила. Хеннер подвинулся ближе. «Я сделала еще шаг назад. Очень удивлена, что вызвала такой неподдельный интерес вашей матушке. Она знакомится со всеми новыми жителями драконьей ямы? Она мать мэра. Спокойно парировал мужчина. И потому всегда в курсе всего происходящего в городке. Она считает необходимым ближе знакомиться с каждым его новым горожанином. Это не только правила нашего города, но и банальный этикет. Вы же видите, городок у нас небольшой. Лучше, чтобы все друг друга знали. И уж тем более мэр и его семья. Видите ли, я одарила Хеннера самой благодушной улыбкой, на которую была способна. В преддверии праздника слишком много работы. «Я не могу себе позволить покинуть таверну. Очень много дел. Успеть бы все». На лице мэра тоже появилась улыбка. «Очень привлекательный дракон, если бы не странное мое отношение к нему». Лед тьмы застыл твердым камнем, давья изнутри. Да я и сама чувствовала к мэру отторжение. Уж не знаю, чем он такое заслужил, но... «Я настаиваю», — сказал Хеннер и попытался коснуться моих пальцев. Я спрятала руки за спину. Снова была награждена очаровательной улыбкой и блеском драконьих глаз. «Вы так упорно избегаете обычного ужина в моем доме, что у меня возникает ощущение, вам есть что скрывать. А может, вы от кого-то скрываетесь?» Я постаралась остаться предельно уверенной в себе и вежливой. «Что вы, лорд Хеннер? Но вы же понимаете, сейчас в каждой таверне ажиотаж. Все ждут праздника, и...» Он не дал мне договорить... Улыбка стерлась с его лица, а голос стал более резким. «Сегодня, если желаете, вы можете прийти вместе с лордом-инквизитором. На медне он так и не рассказал мне, как продвигаются дела в поисках пропавших. Лорд Саввелл в такой спешке покинул мой дом, что я был просто поражен и даже начал переживать за вас. Не случилось ли чего? Как видите, не случилось. Я с трудом выдерживала взгляд Хеннера, но все же старалась улыбаться» лорд инквизитор как и я очень поглощен работой чего желаю вам ведь нет ничего интереснее любимого дела взгляд мэра стал колючим вы правы леди феи но я буду настойчив в этот раз надеюсь сегодня вы выделите время чтобы навестить мой дом и не расстраивать мою матушку раздалось позади него лорд хеннер мы здесь приготовили пирожных вашей матушке как вы просили Мэр тут же отреагировал, но от меня не ускользнуло, как скривились на секунду его губы. Но всего на секунду. К троим бородачам он повернулся уже с благодушной улыбкой. «Благодарю! Матушка будет рада!» Сказал, но, похоже, уходить не торопился. Мои помощники стояли, ожидая, сложив руки на груди. Только у Дона в них был пакет. Кузнец тяжелым шагом прошел к мэру и подал его. «Всего наилучшего вашей матушки!» «И вам не хворать!» — в тон кузнецо ответил мэр, принимая пакет. «Заходите еще!» — проговорил Дон голосом, словно выкидывал мэра за шкирку из таверны. И глаза сощурил. «И вам хорошего дня!» — не уступал Хеннер. «Доброй дороги!» Остальные приблизились на шаг, сводя угрюмо брови. Мэр скользнул по ребятам взглядом, усмехнулся после чего повернулся ко мне. «Я жду вас сегодня на ужин». «Сегодня леди фея никак не может, у нас банкет!» — сталью выдал Дон. Мэр покосился на него недоброжелательно. «Завтра приезжают загородные гости!» — кузнец не сдавался. «Послезавтра!» — насмешливо поинтересовался мэр, но не дал ответить и сам продолжил. «Хотя нет. Я, пожалуй, отправлю леди фее официальное уведомление». И что-то такое увидели в его взгляде бородачи. Разом все отступили, даже Дон пошатнулся, хоть и старался выглядеть смелым. «Хорошие у вас помощники, леди-фея!» Лорд Хеннер повернулся ко мне. «Что ж, доброго дня всем! Ждите официального приглашения!» Развернулся и вышел. А я буквально подскочила на месте. «Дон, не связывайся больше с ним! Он дракон! Высший! Мэр этого города! Я не желаю, чтобы у вас были проблемы из-за меня!» «Да ладно, леди-фея!» — отмахнулся кузнец. Хотя я видел ему было не по себе. Однако Дон храбрился. И не такое проходили. Ишь чего? Увидел, что лорда Айка здесь нет, и давай за вами увиваться. В гости. Слышал бы его инквизитор, хвоста бы не успел спрятать. А мы обещали вас защищать не только лорду Айку, но и малышке Халли. Эх, вздохнул. А я согласна, подала голос Мотя, встряхнулась и направилась ко мне, отстукивая корнями по деревянному полу. «Нечего даже намека давать на то, что ты одна. Пусть видит, что за тебя есть кому заступиться, кроме инквизитора!» Сказала, протягивая мне кулон на длинной цепочке. «Вот, держи! У меня готово!» И обратилась к поварам. «Помогите! Мне самой неудобно!» Дон подхватил кулон из ветвей и подошел ко мне. «Приподнимите волосы, леди-фея!» Аккуратно, боясь ко мне притронуться, он застегнул цепочку на моей шее. «Симпатично!» — сказал Свич, рассматривая кулон. Дик кинулся в комнату Халли и принес мне небольшое зеркальце. Я посмотрела на себя. Маленькая капелька алого цвета гармонично смотрелась на бледной коже. «Как это работает?» — спросила я. «Узнаешь!» — пообещал Дриада. «Я добавила в этот амулет и еще кое-что. Своего сока. С помощью него наша связь усилится». «Если срочно понадобится вызвать меня с порталом, нужно лишь сжать кулон в руках и позвать. Я приду». Я подступила к деревцу и, насколько могла, обняла его ветви. Все же у меня самые лучшие помощники и защитники. Нашей нежности прервал лайк. «Леди фея, так что дальше делаем? Нам нужны ваши указания перед тем, как вы снова уйдете от нас». Я окинула всех быстрым взглядом. «У нас не так много времени. Не будем его упускать». Кто говорил о танцорах? Лайк. Пора бы уже за ними поехать. Дик. Выдели деньги на ребят и дорогу. Мою комнату можно освободить, будет дополнительное место. Комнату Хали не трогайте, в нее перенесите мои вещи. Лайк не забудь закупить фонари. Уже пошел собираться, крикнул мужчина, снимая с себя фартук. До городка ехать не менее суток, возвращаться столько же. Плюс подготовка. Думаю, ребята помогут нам и с оформлением. «Фонари прикуплю по возвращении. Я уже наметил в одной лавке цветные, желтые, оранжевые и красные. Все под цвет осени. Я внес предоплату, чтобы другие не перекупили. Лавочник обещал еще штук 10 достать». Я кивнула. «Свич, что со столами?» «Заказал у местного плотника. Через пару дней будут готовы». «Дон, меню уже почти составлено. Завтра полностью подготовлю и дам вам на согласование». «Дик». Мы уже запустили небольшой эксперимент с предсказаниями. Посетителям нравится. К празднику я подготовлю еще с десяток. А также договорился с Домом Печати. Они сделают нам листы с меню. Я сам придумал и нарисовал эмблему нашей таверны. Ее напечатают на каждом экземпляре. Там же заказал афиши. «Отлично, Дик!» – восхитилась я. «Леди Фея», – подмигнул мне Дон, – «не переживайте, все будет отлично. Главное, вы нас не бросайте». «Нам же что нужно? Чуткое руководство и поддержка!» Едва сказал, как амулет на моей груди потеплел и отозвался по коже осторожными уколами, словно иголочками. Я глянул на Мотю. «Это оно?» — спросил, указывая на амулет. Тот стал чуть ярче, как будто внутри начал разгораться крохотный огонек. Дряда качнула ветками. «Чем ближе твой отец, тем сильнее будут уколы и жар амулета. Не почувствовать их ты не сможешь». «На каком расстоянии он определяет приход отца?» Я внимательно рассматривала теплеющую каплю. «С первой секунды, как он об этом подумает», — подмигнула мне Дриада. «Это же кровь. Она его часть». «Долго объяснять. К моменту, когда он предположительно подойдет на сотню метров к месту твоего ухода, амулет будет настолько горячим, что ты уже физически будешь ощущать отца. Чтобы его успокоить, нужно просто слегка подышать на него». Так амулет поймет, что ты знаешь о приходе отца, и стихнет. — Понятно, — кивнула я и начала торопиться. Амулет заметно нагревался. — Мотя, как снять действие крема? Я не могу заявиться в институт без клыков. Да и папа, если увидит, сразу все поймет. О — -о -о, рассмеялась дряда это легче легкого. Неси крем. Я кинулась в свою комнату, достала баночку и спустилась к Моте. — Просто снова нанеси на лицо и зубы но уже тыльной стороной ладони. Я выпучила глаза. «Так просто!» Дриада подмигнула. «Так работают все ведьмовские штучки. С одной стороны сделаешь — спрячешь, с другой — проявишь. Тебе разве в детстве сказок не читали? Укусишь колдовское яблоко с одной стороны — уши вырастут, с другой — пропадут». «Я сказки о колдовстве знала». Вот только никогда не предполагала, что они могут стать реальностью. Я торопливо намазала лицо и зубы. Глянула на себя в зеркальце. Дик все еще держал его. Бордачи присвистнули, когда увидели, как бледнеет моя кожа, и из-под губы, чуть приподнимая ее, выползают клыки. «Ого!» — сказал Свич. «Ого-го!» — поддержал его Дон. «Да вам палец в рот не клади!» — рассмеялся Лайк, уже собирающийся выходить из таверны. «С такими зубами драконы не должны быть страшны!» И все разом засмеялись. «Леди Фейс, с клыками вы даже красивее!» — сказал Дик и скромно потупился. «Я бы с удовольствием поддержала общее веселье, но кулон нагревался все сильнее. Спасибо, ребята, вы лучшие!» Я сунула баночку в карман. «Мотя, ты просто уникум. Хотела бы я знать, кто ты. А научишь меня строить портал?» Она пожала ветвями. «Если бы знала, как я сама его строю. Но попробую разобраться. А ты беги. Капелька уже пылает. Твой отец совсем рядом», — сказала и зашуршала листьями. Серая вуаль раскинулась в зале. Я махнула своим помощником и одним шагом скрылась в серой пелене. На ходу, скидывая и на мирную одежду, я кинулась к шкафу, вытащила пижаму и быстро переоделась. Одежду Мира Вастадан я убрала подальше на полку. Баночку с кремом вытащила и торопливо спрятала под кофтами. Амулет кольнул особенно яростно, разливаясь жаром по коже. Одновременно с этим раздался стук в дверь. Я в спешке застегнула пуговицы пижамы, пряча кулон-капельку от папиных глаз. Дверь открыла, потирая глаза и зевая. Отец заглянул в комнату, быстро пробежал по ней взглядом, посмотрел на стоящих изваяниями груаров, те сидели спокойненько, глядя в стену напротив. «Доброе утро, Филинария!» — сказал довольный увиденным. Расправленная кровать, я в пижаме, все спокойно и не вызывает подозрений. И тебе, папа, доброго утра. Что привело в столь ранний час? Он замялся, но так и не переступил порога. Хотел удостовериться, что с тобой все в порядке. После того, что произошло, я переживаю. Что-то стало известно о напавшей на Ларию нежити. Он покачал головой. Исчез, ни следа нет. Я нахмурилась. Мне это очень не нравилось. А как Лария себя чувствует? Я приставил к ней стражу и запретил выходить из замка. Отец отвел взгляд: Столь кардинальные меры к нам еще не применялись. И тебе хотел бы сказать, будь осторожна. Охрана института поставила дополнительные барьеры, но все же, кто знает, постарайся нигде не ходить одна. Я невесело усмехнулась и кивнула на стражей. Со мной везде они. Отец стал еще мрачнее. Ларию они защитить не смогли, так что имей в виду. Я просто попросил. Ой, раздалось с кровати Эльки. Доброе утро, лорд-ректор. И тут же, ох, извините. Подруга постаралась сильнее натянуть на себя одеяло. Высший вампир смутился. «Будь аккуратнее, Фелинария, сказал уже строго. «И постарайся вести себя достойно нашего рода. Не впутывайся в сомнительные дела». Развернулся и направился по коридору. Я закрыла за ним дверь. «Сумасшедшая!» — тут же зашипела подруга. «Я слышала, что ты только что вернулась. А если бы опоздала, ты понимаешь, что делаешь?» «Понимаю». Холодно отозвалась я. А ты? Элька села, уставилась на меня удивленно. Что за тон? Эх, не умею я молчать. Эля, где записка, которую мне принесла Лария? Подруга встала. Записка? Начала хлопать глазами. Не делай вид, что ты не понимаешь. Я решительно шагнула к Эльке. Перед тем, как появилась моти, здесь оставалась книга о груарах и записка. Позже я ни того, ни другого не обнаружила. В комнате на тот момент оставалась только ты. Зачем ты забрала книгу? Что было в записке? Для чего они тебе?» Элька вскинула голову, тряхнула спутанными после сна волосами. «Так», — протянула Сузя в глаза, «выкладывай все, что ты думаешь». Я сложила руки на груди. «Я думаю, что в записке было нечто важное, и ты ее украла. Правда, не знаю, для чего тебе книга о груарах, что в ней такого, и кому ты все это отдала? Ты серьезно?» Элька хмыкнула. «Серьезнее некуда», — хмуро проговорила я. «Тогда слушай», — произнесла подруга. «Я помню и записку, и книгу. Вот только я их не брала. Да и зачем мне? Сама подумай. Или ты решила, что я твоему папочке стучу? Если бы это было так, то ты встретила бы его не на пороге у двери в пижаме, а у входа в портал с ремнем». Я все еще недоверчиво смотрела на Эльку, а она возмущенно продолжала. «После того, как ты выпрыгнула из окна, я ушла из комнаты. Я побежала к Мира, хотела, чтобы он помог. Но пока нашла его, уже были видны всполохи за окнами. Мы кинулись к вам, но не успели. Вас забрал ректор. Мы посидели у Мира, но я слишком переживала и решила вернуться в комнату, ждать тебя здесь. Мира проводил меня до двери. Не веришь, спроси у него. Ты пришла буквально через минуту после того, как я вернулась». Я не брала книгу, и записка твоя мне не нужна. Мир вообще запретил мне соваться в твои дела. Но ты же не можешь без того, чтобы не втянуть. Я стараюсь поддерживать тебя, а ты подозреваешь меня. Если уж так, то я попрошу нас расселить. Уж лучше будем общаться на расстоянии. Вот теперь я точно поверила Эльке. У нее от негодования и обиды начали трястись руки, и даже слезы на глазах выступили. А ведь она никогда не плакала. Больно я ее задела. «Прости, я не знаю, на кого думать». «Ну, конечно, и в первую очередь подумала на меня». «Больше же у тебя врагов нет? Видимо, я самая яростная». Она растирала слезы по лицу и всхлипывала. Я вздохнула и тихо протянула. «Эля!» Она демонстративно отвернулась. Я подошла ближе и положила руки ей на плечи. «Эля!» «Чего тебе?» буркнула она, скинув мои руки И направившись к купальне. «Прости меня, Эля». Она остановилась, поежилась, обвела взглядом комнату. «А ведь они правда пропали?» Я кивнула. Эля задумчиво продолжала. «Пропали из комнаты дочери ректора. Я, когда выходила, точно заперла дверь на магический замок, замок, который наложил изначально твой отец. Это как же получается? Кто-то был в нашей комнате?» «Спокойно открыл дверь возможно, рылся в наших вещах!» Она оглянулась, и я увидела испуг на лице подруги. «Этому кому-то не страшно, что ты дочь герцога. Он не побоялся войти в комнату высшего вампира». «Если только это не был мой отец», — предположила я. Элли снова поежилась и обняла себя за плечи. «Не был!» Вдруг сказала четко, но не своим, оставшим потусторонним голосом, словно вошла во внезапный транс. «Не твой отец. Он бы так не поступил. Высказал, отругал, заключил под стражу. Но воровать нет. Здесь был чужак». И сказала она это настолько четко и твердо, что я поверила. «Книгу и записку украл не мой отец». И от этой мысли стало жутко.